Глава седьмая. Фицхью Эрнест Мозли, помощник врача, спускался по широкой лестнице лечебницы на острове Блэквелла, осторожно ступая по жирным, скользким от мочи ступеням. Была половина четвертого, и уборочная команда, составленная из пациентов, появится не раньше, чем через полчаса. Мозли закончил обход, ограничившись, к счастью, теми больными, которых в лечебнице причисляли ко второму классу с обычными диагнозами «идиотия» и «дебилизм». Куда больше он опасался еженедельного визита к пациентам пятого класса, предстоявшего на следующий день. Те считались смирными, но подверженными дурным привычкам, таким как членовредительство, мастурбация и нездоровый интерес к собственным фекалиям. Доктор находил, что эти случаи самые сложные, что пятиклассники доставляют даже больше хлопот, чем буйные, крикливые создания — причисленные к первому классу. Все медицинские книги утверждали, что они неизлечимы и предписывали ванны с ледяной водой, слабительное и ограничение подвижности. Но долгие годы наблюдений привели Мозле к другому выводу. Если уделять больше времени беседам и заботе о пациентах, вместо того, чтобы опускать их в холодную воду и закутывать в смирительные рубашки, это даст многообещающие результаты. Однако главный врач решительно отвергал все его попытки что-то изменить. Мозли настаивал, и ему недвусмысленно напоминали, что он не окончил медицинскую школу и не получил диплом врача, а потому его мнение не имеет веса. Зато у него есть четко очерченный круг обязанностей, которые следует выполнять без вопросов и возражений. Он спускался все ниже, крики и плач постепенно стихали, а у подножия восьмиугольной башни наступили мир спокойствия. Благодаря сильному северному ветру развеялась даже вонь от выгребной ямы. Пробравшись сквозь лабиринт коридоров, он вышел под холодный свет вечернего солнца, огляделся, вдохнул свежего воздуха и сбросил с себя пелену угнетения и страдания, накрывшую его во время обхода. Лечение душевно больных с самого начала вызывало в нем отвращение — а с годами превратилась в душевную муку. И он из последних сил сопротивлялся манящему забвению «Лауданума». Эта пагубная привычка, приобретенная еще в медицинской школе, и стала главной причиной, по которой он не закончил обучение. Взглянув в сторону города, Мозле заметил у причала для важных гостей частную яхту. Он присмотрелся к пассажирам. Небольшая компания мужчин и женщин в дорогой одежде, с тросточками и зонтами, приплывших ради вечернего развлечения навестить сумасшедших. Ничуть не лучше человеческого зоопарка. Их наверняка отведут третью палату, где содержали подходящих для таких случаев пациентов и тщательно поддерживали чистоту и спокойствие. Что бы сказали посетители, если бы их отвели в ложу? Подойдя к ближайшей колонке, он вымыл руки и пошел по дорожке на юг, к работному дому, мимо больших и маленьких пристроек. Справа простирался Ист Ривер, темный-широкий. За ним поднимались жилые кварталы Манхэттена. Там, в районе Пятой авеню, все еще преобладали частные дома и в особняки. Ближе к работному дому начали попадаться трудовые бригады и заключенных. Одни прибирались в конюшни, другие шили обувь, третьи приводили в порядок дороги и тропинки. Когда помощник врача проходил мимо, они поднимали голову. О! «Добрый вечер, доктор Мозле, сказал дежурный санитар, которого он когда-то отчитал за то, что этот заносчивый парень ударил заключенную. Мозле двинулся дальше, не обращая внимания на смешки. Он давно привык к этому. То обстоятельство, что он не окончил медицинскую школу, каким-то образом ставило его ниже обычного помощника врача. Даже некоторые сестры милосердия имели наглость давать ему советы. Над ним навис мрачный каменный фасад работного дома, Ужин для сотрудников подавали не раньше шести, но Мозли старался появляться там как можно реже. Правда, в этот день он пропустил завтрак, но у него оставалось еще 15 минут, чтобы прихватить из кухни булочку, прежде чем пароход департамента благотворительных и исправительных учреждений отчалит от пристани. Мозли шагнул в холодную темноту здания, прошел мимо поста охраны и спустился по лестнице в подвальную кухню. Проходя по сырому коридору, он услышал впереди знакомый голос. Грубиян Пэдди, старший повар, опять разразился бурей проклятий. Мозли завернул за угол, оказался в кухне и стал свидетелем неприятной сцены. Пэдди, тянувший на добрые триста фунтов, навес над мальчишкой с соломенными волосами, который был в четверо меньше его. На подносе в руках мальчишки еле держались горшочки с тушеным мясом. «Ты опять за свое, да?» — прорычал Педзи, ухватил мальчишку за воротника и яростно встряхнул. Под Поднос упал на пол под звон разбитой посуды. Мозли мгновенно понял, в чем дело. Он узнал мальчишку, тихого, замкнутого, ранимого парня, который никак не желал подчиняться здешним порядкам, за что уже не раз попадал в переделки. Педзи известный тем, что уменьшал и без того скудные порции, Поймал парнишку, когда тот пытался тайком пронести больше еды для себя и товарищей. «Играешь в Санта-Клауса за моей спиной, да?» Наседал Пэдди, подняв мальчишку в воздух одной рукой. «Раз так, и я сделаю тебе подарок к празднику!» Он размахнулся другой рукой и ударил парня прямо в лицо. Тот полетел через всю кухню и повалился на жесткий пол. «И на ужин тоже получишь оплеуху!» Педди в развалочку направился к распростертому на полу мальчишке. Мозли инстинктивно переградил ему путь. «Хватит!» — рассерженно проговорил Мозли. «Займитесь работой!» «А ты кто такой, чтобы мне указывать?» — выкрикнул Педди и снова занёс кулак. «Говорю, вам хватит, отойдите отсюда!» «Что здесь творится?» — послышался чей-то вопрос. Мозли обернулся, и у него упало сердце. Это был Кропер, смотритель работного дома. «Так что здесь творится?» — повторил Кропер и зашел в кухню. Кабинет смотрителя находился дальше по коридору, и шум, вероятно, потревожил его. Мозли показал на повара. Он набросился на мальчишку без всякой причины. «Неправда!» — возмутился Педи. «От этого мерзавца одни неприятности. Посмотрите, он нарочно уронил на пол целый поднос с моим лучшим рагу. Просто чтоб позлить меня». Кропер посмотрел на мерзкое студенистое рагу, растекшееся по грязному полу, потом на полу оглушенного мальчишку, пытавшегося сесть. «Одни неприятности, значит? Ну ничего. Я поговорю с новым начальником исправительного дома. Я слышал к концу недели, у них освобождается койка». Посмотрим, много ли неприятностей он сумеет причинить, сидя за решеткой. «Ему туда нельзя!» — воскликнул Мозле. Возмущенный, он позабыл о благоразумии. «Парнишку всего месяц назад перевели из октагона. Заключение погубит его». «Пэдди, возвращайтесь к своей плите», — распорядился Кропер, а сам подошел ближе к Мозле. «А ты, кормилица Хренова, подумай лучше о своих обязанностях» если не хочешь, чтобы я попросил главного врача урезать твое жалование. Значит, ему нельзя в исправительный дом? Можно, вот увидишь. Мозли открыл был рот, но сообразил, что ничего не изменит своими возражениями. Он повернулся к лежащему на полу мальчишке. «Ступай своей дорогой!» — прикрикнул на него Кропер. Но тут уже Мозли настоял на своем. Можно проверить, нет ли у него повреждений. «Да неужели?» Удивившись этому маленькому бунту, Кропер вдруг прищурился. «Ты что, опять обкурился?» Он схватил керосиновую лампу и поднес к лицу помощника врача, проверяя зрачки. Мозли зажмурился, но не отвел взгляд. Мгновение спустя Кропер повесил лампу обратно на крючок. «Только быстро», — сказал он и вышел из кухни. Мозли опустился на колени, помог мальчику сесть. Быстро и умело ощупал руки, ноги и голову. Проверил, нет ли переломов или сотрясения. Затем вгляделся в лицо. Под глазом уже расплылся жуткий черный синяк. Мозли осторожно потрогал глазницу, затем само яблоко. К счастью, серьезных повреждений не было. «Все будет в порядке», — сказал он тихо, чтобы не услышал повар. Потом взял с соседнего стола две недожаренные булочки с сырым тестом и засунул мальчику в карманы. «Поднимайся наверх, ночью старайся держать голову повыше. Так опухоль пройдет быстрее». Мозли помог ему встать на ноги и проследил за тем, чтобы он благополучно вышел из кухни. Удивительно, что мальчишка за все это время так ничего и не сказал, словно не мой. Помощник врача прихватил булочку для себя и двинулся к выходу. На паром было уже не успеть... Но Отто решил Мозле не будет возражать, если он заглянет чуть позже. «Вот уж действительно, кормилица Хренова! оскалился в усмешке Пэдди, когда он проходил мимо.